Большая ошибка мемности Массовость коммуникационных ритуалов цифровой информационной среды успела породить несколько забавных теорий, в основе которых лежит заблуждение принятия массовости за значимость. При рассмотрении этих теорий постараемся избежать недооценки эффектов многочисленности и обосновать подходы, которые позволят не придавать широким информационным явлениям большего значения, чем они на самом деле имеют. Чем шире охват аудитории, тем лучше. Не будем спорить с этим очевидным утверждением, но рассмотрим подробно, чем именно привлекательны большие цифры в измерениях аудитории. Игры вероятно, показали нам со всей ясностью, что послойная механика действенности коммуникации везде примерно одинакова. Воронка маркетинга — миллионы увидят, сотни тысяч прочитают, десятки тысяч перейдут на сайт, тысячи долистают до формы обратной связи, Сотни отправят обратную связь, десятки дойдут до обсуждения покупки, купят единицы. У этого процесса в разных областях деятельности будет своя специфика, но слои, отсекающие тех, кто не готов перейти на следующий уровень вовлеченности, будут везде. И потери на каждом уровне, измеряемые порядками, тоже будут. Так что да, совершенно верно что чем больше аудитории зайдет в воронку, тем больше совершивших целевое действие из нее выйдет. А если на мгновение забыть о нескольких слоях воронки с потерями на каждом из них, измеряемыми порядками, так и вообще замечательно. Следуя этой логике, для расширения аудитории все средства хороши, особенно вирусность и мемность. Если любым способом заставить аудиторию самостоятельно тиражировать сообщение путем его пересылки, можно праздновать победу и начинать рассуждать о чем-то вроде эгоистичного гена или даже меметики в качестве дисциплины, изучающей мемы. Но лучше всего здесь немного успокоиться, постараться заметить очевидное и не делать слишком далеко идущих выводов. Общедоступная область цифровой информационной среды, специфически посвященная демонстративному пониманию, очень питательна для информационных вирусов любого рода. В интернете есть свой канон юмора. В любой день можно найти пару-тройку кадров из любого известного фильма, в которых актуальные сегодня фразы будут смотреться особенно смешно. Не понимать юмора печально. Актуальные мемы обязательно охватят свою аудиторию, ежедневно стремящуюся демонстрировать веселье и позитив. Не понимать также ничего, кроме юмора, весело, но несколько безысходно. На следующих уровнях воронок понимания это преодолевается, хотя и далеко не всеми. Мемность в современном значении, специфически связанном с интернетом, носит поистине массовый характер по-настоящему прилипчиво и в некотором смысле заразно. Следует, правда, обратить внимание на то, что легкость и огромная скорость распространения таких информационных вирусов требует как раз минимума вовлеченности участников, что для перспективы затягивания их в какие-бы-то ни было воронки не очень хорошо, а в какой-то степени даже как будто и бесполезно. Но самое главное ограничение любого мема из интернета Эфемерность в смысле краткосрочности и годности только в течение дня. Вчерашний мем не уйдет в историю, он потеряет смысл полностью. Так мы и пришли к пониманию того, почему и меметика, и грядка модных исследований, выросшая из эгоистичного гена Ричарда Докинза, скорее недоразумение. Если бы мемы жили дольше одного дня, мы могли бы их изучать. Если бы явления, опирающиеся на самые поверхностные механизмы кратковременной памяти, воспроизводились в самых глубинах памяти долговременной, меметика могла бы стать какой-никакой дисциплиной. Подытожить эти упражнения разумнее всего советом Казьмы Прудкова «Бросая в воду камешки, смотри на круги, ими образуемые». Иначе такое бросание будет пустою забавою. Все, что происходит в слое демонстративного понимания, остается в слое демонстративного понимания. Минимум вовлеченности понятен сам собой и дальнейших рассуждений не требует.